Она прижимала к себе ребенка и часами повторяла ⁇ Роп, роп, в Мадо было спокойствие большого, непоправимого несчастья. Она не удивлялась, не спрашивала. Из всех людей, с которыми ей приходилось встречаться, она одна ни на что не надеялась. Быть может, к катастрофе ее подготовили страшные слова Сергея. Лансье все еще метался в лихорадке. Когда Мурило сказал ему, что немцы в Руане, он вытащил чемодан и стал судорожно пихать туда ненужные безделушки. Час спустя прибежал самба. «Поздравляю! Россия объявила войну Италии!» Лансье поверил, обнимал Мадо. «Я всегда говорил, что не нужно ссориться с русскими!» Бросив раскрытый чемодан, он кинулся к радио, час бился, стараясь поймать Москву, и, наконец, услышал передачу на английском языке. Москва рассказывала о сельскохозяйственной выставке. Лансье кричал «Опять нас обманывают! Едем!» Мадо должна была быть рассудительной, спокойной, думать за всю семью. Две недели назад с матерью случился новый припадок. Профессора сказали, главное — абсолютный покой. Конечно, в мирное время легко скрыть от больного денежные затруднения или семейные неприятности. Но где теперь найти спокойствие? Город обезумел. Кажется, еще минуты и бронзовые статуи спрыгнут с цоколей, понесутся за луару. И все же Мадо успокаивала мать, говорила, что происходит планомерная эвакуация столицы, что немцев остановят, как в четырнадцатом, что есть весть от Луи, он жив и в тылу. Лансье не мог слышать этих рассказов, он хватался за голову и убегал, его душили слезы. Когда отпали последние сомнения, и Лансье решил уезжать, Мадо отправилась за Леонтиной. Она тихо сказала. «Вы знаете, что случилось?» Леонтина вскрикнула. «Лео! Нет, нет, успокойтесь, с вашим мужем ничего не случилось. Вы можете верить, я вам даю слово, ничего, но вы должны сейчас же одеться. Я едва добралась до вас, все улицы забиты машинами. Маме очень плохо, но ничего нельзя сделать. Завтра, может быть, будет слишком поздно. Немцы перешли сену». Леонтина вбила себе в голову, что Лео обязательно приедет за нею. Как может она уехать? Он придет, увидит брошенную квартиру. Она никогда его не найдет, ведь больше нет ни армии, ни Франции. Если он жив, он приедет за нею. А если правда, и он лежит посредине поля, что же пусть тогда придут немцы, пусть убьют ее и мальчика. Она должна ждать Лео в Париже. Она понимала, что никто не согласится с ее доводами, и солгала Мадо. Спокойно. Очень спокойно объяснила, что через два часа придет доктор к ребенку. Мальчик болен, а потом она уедет в Бордо, ее берут соседи, профессор суже. Мадо уговаривала, настаивала. Леонтина не может рисковать жизнью сына. Но Леонтина обычно слабохарактерная и послушная не сдавалась. Была такая сила упорства в ее больших блестящих глазах что Мадо замолкла, порывисто поцеловала Леонтину и ушла. Весь день Леонтина сидела, не двигаясь, и ждала Лео. Улица не замолкала. Это уезжал, уходил, убегал Париж. Старались обогнать друг друга, грузовики с детьми в кузовах, велосипедисты, люди с ручными тележками, стачками. Трудно сказать, что лучше передавало отчаяние, гудки санитарных машин или детский плач на улице. Мама! Ночью не было видно низги. Люди боялись выдать себя крохотной спичкой. Никогда этот город не знал такой тьмы. И ни на минуту не прекращались гудки, топот, крики, а Леонтина прислушивалась к мертвой лестнице, по которой никто не поднимался. Из дома все уехали. Она ждала Лео. На следующее утро она вдруг поняла, что Лео не придет. Она схватила ребенка и кинулась на улицу. Она бежала по длинному бульвару королянской заставе, Боялась, что не успеет уйти от немцев. Теперь она думала, что стоит добраться до Луары, и она спасена. Лео там! Вскоре силы ее оставили. Она села на выброшенный из дома стул. Машин не было. Все, у кого имелся автомобиль, уже уехали из города. Шли люди. Некоторые несли на плечах детей. Леонтина увидала маленькую машину, которая пробирала сквозь толпу и махнула рукой. У руля сидел человек в кепке. Машина остановилась. Человек в кепке не спросил, что ей нужно. Все было понятно без слов. Сзади сидели две женщины и девочка. Они что-то кричали. Человек в кепке молча вынул большой чемодан, который стоял рядом с ним, и сказал Леонтине «Садитесь». Они проехали 40 километров, приходилось ползти, Машина за машиной. Потом приключилась авария. Простояли до утра. Женщины ухаживали за робом. Леонтина плохо понимала, о чем они говорят, но жалко улыбалась и говорила «Спасибо. Тысячу раз спасибо». А человек в кепке молчал. На третий день они увидели широкую Луару. Моста не было. Они поехали по правому берегу. Вскоре пришлось остановиться, скопилось очень много машин, говорили, что два грузовика, столкнувшись, загородили путь. Вдруг небо загудело. Человек в кепке крикнул «Бегите и ложитесь!». Леонтина добежала до поля с картофелем, легла. Больше всего она боялась, как бы не наступили на ребенка. Взрыв был страшный. Леонтину засыпало землей. Она думала, что это смерть. Сначала даже обрадовалась, не нужно больше идти. А потом испугалась, ведь могло убить. Роб кричал, и она успокоилась. Но напрасно. Она искала человека в кепке и двух женщин. Их не было. Убила их или куда-нибудь убежали. Леонтина пролежала несколько часов, потом пошла. Поздно вечером она постучалась в дом, Попросила пустить ее на ночь. Она протягивала деньги. Хозяин сказал, не нужно. А жена его поспешно взяла бумажку и стала приговаривать. вот ведь какая беда! Она накормила Леонтину, потом повела ее наверх. Отдохните. Леонтина не спала две ночи. Она легла на высокую крестьянскую кровать и сразу уснула. Проснулась она от грохота. Ей показалось, что кто-то ломает дверь. Выскочив, она увидела огонь. Она прижала к себе ребенка и вырвалась из дома. От дыма текли слезы, она ничего не соображала. Отбежав в сторону, она села на камень. Огонь расползался по небу, черному и рыжему. Она расстегнула блузку, хотела кормить роба и вдруг закричала.